Глава двадцать Огюст раздумывал, браться ли за религиозный сюжет, а тем временем устраивался в Париже, теперь уже навсегда. Как только работы были перевезены в Париж, он вызвал Розу из Брюсселя, и они поселились в тесной квартирке на улице Сен-Жак вместе с папой и маленьким Огюстом, а тетя Тереза перебралась к одному из своих сыновей. Он сам выбрал этот район. Пантеон совсем рядом, за углом, и рукой подать до Нотр-Дам, Лувра и Национальной библиотеки. В этом районе он вырос и чувствовал себя здесь дома. Ему нравилось, что рядом школа, где учится маленький Огюст, и у папы тут старые приятели, которые, как и папа, жили на скудную пенсию. Квартира была посредством, что самое главное, Огюст решился на серьезный шаг — стать профессиональным скульптором, заниматься только собственной работой, пока есть деньги. Если жить экономно, им хватит на целый год. У него еще оставалось половина розиных денег. После того пикника с папой и маленьким Огюстом он экономил каждый франк. Ван Разбург поступил с ним справедливо и дал еще тысячу франков в счет его пая в деле и заверил, что дошлет еще несколько тысяч, когда продаст все их совместные работы. И хотя Угюст знал, что Розу огорчал жалкий вид квартиры, он твердо сказал, что надо довольствоваться этим и не стал выслушивать никаких жалоб. Ему, как и ей, очень не нравилась их спальня, но он молчал. Крытая материей софа, отпугивавшая своей жесткостью, стояла у стены напротив истертого камина из поддельного, некогда белого мрамора. Остальную меблировку тесной комнаты довершали обшарпанный комод, несколько неудобных стульев и скрипучая деревянная кровать. Но жить было можно. Квартира дешевая, есть комнатка для папы и еще одна для маленького Огюста — кухня и гостиная. Огюст же все время проводил в мастерской. Его следующий шедевр потребует еще больших усилий. Ни один покупатель не стучался в его дверь, несмотря на поддержку Буше или Кока — Но они продолжали уверять, что Агюст одержал победу. Он снял мастерскую на улице Фурно, скорее похожую на сарай, но светлую и просторную, в районе улицы Вожерар, где жили многие скульпторы. В день, когда он решил перевести к себе из мастерской Ликока бронзовый век и идущего человека, он застал там Буше и Ликока. Буше был возбужден, щеки пылали, глаза блестели. «Роден, у меня замечательные новости!» — воскликнул он. «И у меня тоже, дорогой друг, я только что снял мастерскую на целый год. Прекрасно, прекрасно, но моя новость поважнее. Мне принесут публичные извинения?» «Нет, куда важнее. Гийом обещал, что вашу следующую работу салон примет без единого слова». «Но у меня нет ничего нового. А бронзовый век?» «Его примут тоже». «Когда?» — спросил Огюст. «Яблоком раздора был бронзовый век, а вовсе не новая работа», — думал он. «Года через два-три», — сказал Буше, — «когда Гийом сочтет, что бронзовый век не вызовет больше никакого шума, его можно будет спокойно выставить». Огюсту прямо сказал «Это слишком долго». «А когда будет готова ваша новая работа?» — настаивал Буше. «Года через два», — ответил Огюст. «Он не станет выставлять ничего другого, пока не выставят бронзовый век». У Буше вытянулось лицо. «Так не скоро?» «Я еще не начинал, не выбрал сюжет». «Печально, очень печально», — вздохнул Буше. «Сейчас самое время говорить о вашей работе. Надо ковать железо, пока горячо». Битва, возникшая из-за Родена, так увлекла его, что просто обидно не довести дело до победного конца. И вдруг, захваченный родившейся идеей, он оживился и с новым пылом устремился в атаку. «А как насчет идущего человека? Ведь вы его, можно считать, закончили?» «Нет», — сказал Огюст. Слишком слабы плечи, и ноги надо сделать мускулистее. Есть и другие еще нерешенные проблемы. Он совсем не готов. Рабочая модель и только. Но это интересная работа. Вступил в разговор Лекок, который теперь, после ухода на пенсию в семьдесят один год, вновь вместе с Роденом переживал свои былые сражения и снова молодел. Он был полон решимости доказать, что все работы скульпторов школы изящных искусств, за исключением Буше, годятся разве что на свалку. А кому как не Родену по плечу это дело? Немного доделать, Роден, и все в порядке. Но Гюст твердо стоял на своем. Вся эта спешка угнетала его. После опыта с импровизацией он дал себе слово «никогда так не торопиться». Не поспешность, а только постоянный ритм работы приводит к созданию произведения. ваяние длительный процесс. День за днем мало-помалу вырисовывались черты нового детища. Огюст все больше убеждался в правильности такого подхода. Окончательное завершение требовало долгих раздумий, поисков, полной самоотдачи. — Если будете тянуть, — нетерпеливо предупредил его Буше, — вас могут и позабыть. Оюст почувствовал себя загнанным в тупик. Даже друзья не дают пощады. — Вы теперь займетесь только собственной работой, не так ли? — спросил Лекок. — Да. Лекок продолжал. Тогда никак нельзя упускать возможности выставить идущего человека. А я не хочу. Пусть сначала выставят бронзовый век. Лекок устало вздохнул и сказал, «Ну, а если это заказ?» «Им придется подождать», — ответил Агюст. «И сколько же?» — спросил Лекок. «Пока я не решу, как завершить эту работу». Ведь так вы меня учили, мэтр. Я вас учил одному — смотреть на все своими глазами. И я благодарен вам за это, мэтр. Я вам больше не учитель». Лекок резко повернулся, отошел к окну и сердито уставился на улицу. Огюст поспешно подошел к нему. «Простите меня, месье Лекок. За что?» за то, что ученик превзошел учителя. Огюст сказал, — Я многим обязан вам. Чем же? Вы научили меня работать так, как велит сердце. Статуя должна расти медленно, как дерево. Процесс созидания скульптуры — не короткое цветение, а долгий труд садовника. Я поторопился с бронзовым веком, и он получился почти что декоративным. Буше спросил, — а долго вы над ним работали? — Полтора года. Но я вложил в него всю душу. Если вы когда-либо получите государственный заказ, не ждите от них такого терпения. — Разве мне дают заказ? — прямо спросил Огюст. Гийом обещал. — Обещал что? Что они обеспечат благоприятные отзывы, продажу? «Никто не может давать такие обещания», — сказал Буше. «И все же, если такое важное лицо, как Гийом, дает слово, что ваша следующая работа будет выставлена...» «Нет, нет, Буше», — перебил его Гюст. — «простите меня, дорогой друг, я очень благодарен вам за помощь, но я больше никогда не буду спешить». «Спешить?» Буше был раздражен. Дорогой Роден, неужели вы не воспользуетесь таким случаем из-за сугубо личных чувств? Неправда, сердито подумал Огюст. — что касается идущего человека или его новой работы, то чувства тут ни при чем. Все дело в бронзовом веке. Он взволнованно указал на статую и воскликнул. Какой толк в новой работе для салона, если они не хотят экспонировать бронзовый век? Я не хочу, чтобы его выставили через два, через три года. Я хочу сейчас. Разумным надо быть, но дураком нет. Не хочу я начинать все сначала. Зачем мне для них трудиться, раз они отвергают мою лучшую работу? Я отдал ей все силы без остатка. Они говорят, что она не годится. А не годится так на больше я и не способен. Я вложил в нее себя». А вы хотите, чтобы я ждал какого-то там завтрашнего дня? Когда это будет? Через тысячу лет. Мне надоело ждать. Через три года мне стукнет сорок, а кто знает, насколько меня хватит? Еще на многие прекрасные произведения. Я в этом уверен, сказал Буше, потрясенный этим взрывом чувств. «Напрасно успокаивайте», — заявил Роден. «Если я и буду еще работать, то не из-за того, что меня отвергли, а несмотря на это. Как бы там ни было, — прибавил он упрямо, — я не представлю ничего в салон, пока не примут бронзовый век». Буше беспомощно пожал плечами. «Вы знаете, с Гийомом спорить трудно. Очень жаль». «Ничего не поделаешь», — ответил Огюст. Он повернулся, чтобы уйти, и Ликок сказал ему вслед. «Только не вздумайте исчезать», — Абуше добавил. «Надеюсь, вы будете продолжать работать, несмотря ни на что». «Попробую», — мрачно ответил Роден. Он начал давать указания двум рабочим, которые пришли перенести скульптуры в новую мастерскую. Эта обязанность была ему неприятна, но надо было проследить, чтобы каждую статую упаковали осторожно и тщательно. Огюст понимал, что на одних благих намерениях далеко не уедешь. У него была мастерская, но это еще не все. Он проводил там каждый день от восхода до захода солнца, но дело не двигалось с места». Непрерывная борьба, клевета, опутавшая со всех сторон, опустошили его. Он терзался сомнениями, утратил веру в себя. Разглядывая свои собранные вместе работы, он испытывал все большую неудовлетворенность. Как мало сделано! Почти ничего! Он раздумывал о религиозном сюжете и все больше проникал с этой идеей. Религиозные темы служили источником вдохновения для многих знаменитых скульпторов, и все же такие темы, как Пьета, Магдалина, Дева Мария, распятие Христа, казалось, ему не стоили труда. Он не мог решить, что делать, и не видел выхода. Свобода превратилась в ловушку. Сбережения быстро таяли, недели проходили в бесплодных раздумьях, Он был близок к отчаянию. Как-то, когда он вернулся домой очень поздно и в особенно мрачном настроении, после попусту потраченного дня, в гостиной его поджидала Роза. Не успел он раскурить трубку и выпить глоток вина, как вместо того, чтобы подать ему кофе, Роза заявила, — ты должен заняться маленьким Огюстом. Не сейчас ведь? Будем обедать. «Нет сейчас», — сказала она с неожиданной твердостью и отложила в сторону рабочую блузу Огюста, которую чинила. «Мальчик плохо учится и не слушает меня». Огюст сделал раздраженный жест. «В чем дело?» «Он аккуратно ходит в монастырскую школу, но не успевает, плохо читает, и у него не ладится с письмом. Я не могу ему помочь, а ты можешь?» Если уделишь хоть немного времени. А папа? Разве он не может его наказать? Папа только балует. Да его и не нужно наказывать. Им нужно заняться. «Роза», — резко сказал Огюст, — «я должен зарабатывать на жизнь». «Он все вспоминает тот день, когда ты приехал», — сказала она печально. «Мне тогда тоже было хорошо». Но, дорогая, нет времени. Ты не можешь уделять ему хоть день в неделю, родному сыну. Огюст молчал. Его это раздражало и так сильно, что он устыдился себя. Нельзя так, но прояви он отцовские чувства, открой сыну объятия, и он связан на всю жизнь. Подумав, он сказал, «А если тебе попытаться завоевать его авторитет?» «Как?» Я все вечера чиню твою одежду или стираю твои грязные блузы. Она показала на запачканную глиной блузу, которая была на нем. Я гожу столько на то, чтобы быть твоей служанкой. А где деньги, которые я дал тебе на платье? Он совсем рассердился. Мои деньги, — подумала она про себя, но промолчала. Я купила зонтик, ведь это был твой подарок. Да только когда мне его носить? Люди ездят на пикник или гуляют в Булонском саду, а ты вечно занят. Успокойся, Роза, ты преувеличиваешь. Он подошел к ней и поцеловал в знак прощения. Она налила ему кофе с молоком, подала специально для него припасенные булочки и горько вздохнула. «Ты просто устала». Теперь, получив свой кофе, он был сама заботливость. «Нет!» — Роза снова глубоко вздохнула и вдруг спросила. огюст за что ты ненавидишь ребенка?» «Ненавижу!»